Глава 33. Роман. Сегодня, проснувшись раньше всех и приготовив завтрак, Анна заглянула в зеркало в прихожей. Из огромных зеркал встроенного шкафа смотрела на неё женщина с самой повседневной, ничем не примечательной внешностью: обычные светлые волосы, обычные глаза и совершенно обычные губы. Всё как у всех, всё как она мечтала. Нужно освоить новые способы макияжа, подумала Анна и засмеялась. Моей красоте это точно не повредит. Ещё немного покрутившись перед зеркалом, она решила, что стоит начать крутить обруч по вечерам, вернуть осиную стройность своей пережившей двое родов талии. Ещё немного подумав, она подвела губы ярко-красной помадой и втянула живот. На этот раз картинка в зеркале показалась ей более привлекательной. Муж позвёловая вышел из спальни и неодобрительно на неё посмотрел. Что-то ты долго перед зеркалом крутиться стала. Тон его голоса ей не понравился, прозвучавшая фраза показывала недовольство. Анна весело ответила. Так весна же пришла, что мне всю жизнь в больничном халате проходить? Не влюбилась ли в кого-нибудь часом, поинтересовался муж. В тебя разве Ласково посмотрев на него, ответила Аня. Муж, по всей видимости, ничего особенного не замечал, хоть и ворчал периодически. Разве что мелкие изменения во внешности, которые явно пошли ей на пользу. Основную часть дня он был занят заботой о детях, в которых души не чаял. Свету совсем недавно тоже отдали в садик, нашлось место в том же садике, в который ходила Алёна. Теперь муж завозил их обеих и дальше направлялся по своим делам. Времени у него действительно с открытием бизнеса появилось гораздо больше, чем раньше. С появлением у мужа собственной автомастерской и свободного графика работы, обязанности в семье разделились окончательно. Муж занимался бизнесом и детьми, а Анна работала и готовила. Подчинёнными Алексей мог руководить из дома по телефону. Только с детьми муж был добрым и ласковым. На работе он строго спрашивал с каждого и вникал в каждую мелочь. Чстенька Анна слышала, как грубо он распикает подчинённых за их ляпы. Похоже, зря она волновалась, из Алексей получился отличный руководитель. Пока Аня работала, он забирал детей из садика и возил на занятия танцами и на кружки по рисованию и пению. К счастью, интересы Алёны и Светы практически совпадали, и дни их были заполнены до предела. Вопрос же о том, что девочки должны всесторонне развиваться, они обсудили давно. Муж был полон радужных надежд на светлое будущее и готов сделать для этого всё возможное и невозможное. Дети наша мечта, наша надежда. Наши дети должны получить то, чего никогда не было у нас. Хорошо бы, чтобы они выросли творческими личностями и никогда не были рабами государства, твёрдо сказал он. Анна поддержал его. "Да, ты прав. Главное, чтобы они занимались любимым делом". Она всецело была согласна с мужем по всем вопросам. Да и как ей спорить с ним, если он полностью обеспечивает семью? Алексей всегда считал, что мужчина должен зарабатывать деньги, а жена смотреть за домом и за детьми. Анна никогда ни в чём не нуждалась, и подруги по больнице откровенно ей завидовали. Анжела с тех пор, как побывала у них дома, Олесь, после дневной смены с ног и жалуюсь, но устала, сейчас тоныла. Вот не понимаю тебя, Анна. При таком муже можно вообще не работать и сидеть дома. Сидела бы, в потолок поплёвывала, по лесу бы гуляла, по магазинам ездила. Нет, я так не хочу, у меня мама сидела дома за папой, а потом сильно бы там пожалела, ответила Анна. Я люблю свою работу и отказываться от нее не собираюсь, вот дети – это совсем другое дело. Пусть их судьба будет интереснее, чем наша». Алексей в своей любви к детям доходил до маразма. В садике Алены был бассейн, специально предназначенный для занятий плаванием. Родители не подозревали о его существовании, пока Алена случайно не проговорилась, что не ходит в бассейн. у вас что, бассейн не действующий? А почему все детки ходят в бассейн, а ты нет? обеспокоенно спросил Алексей у дочки. А потому что мне голову нужно мыть. А Валентина Максимовна говорит, что у меня длинные волосы, и я боюсь, когда мне моют голову. Конечно, помыть Алёнины волосы было нелёгкой задачей. Алёна доверяла свою голову только маме. Неудивительно, что воспитательница не поставила их в известность о том, что бассейн уже ввели в эксплуатацию, и другие дети его посещают. Алексей на следующее утро зашел к воспитательнице поговорить. Он ничего не рассказал о ней ни о цели своего визита, ни о результатах. Зато теперь Алена регулярно, как и другие дети, ходила в бассейн, а забирали ее из садика с вымытыми волосами и заплетенными косичками с красивыми бантами. Ни одна мелочь не могла укрыться от внимания мужа. Анна утром собирала девочек, выбирая им наряды и приводя в порядок волосы. А Лене она заплетала красивые козы. Аня ни разу не подстригала старшую дочку с момента рождения. И у нее выросли роскошные до пояса волосы, требующие постоянного ухода. Свет уже стригли коротко. Волосики у нее были тоненькие и светлые. Может быть, ей тоже отращивали бы густые и длинные волосы. Но Света недавно взяла ножницы и сама отстригла себе прядь волос. Когда муж увидел это варварство, его чуть было не хватил инфаркт. Он побледнел, позеленел, схватился за сердце и даже, кажется, перестал дышать. Тогда они вместе с Аней решили, что с короткой причёской у Светы не останется соблазна брать в руки ножницы и издеваться над своей причёской и над родителями. Алёна протянула Ане массажную щётку. «Мама, причеши меня!» Анна причесала Алену и одела дочек. Алена уже полностью одевалась сама, а Свете нужно было помогать натягивать колготки и надевать платье через голову. Разобравшись с девочкиными нарядами, Аня показала дочкам небес на голубую блузку и спросила «Девочки, как вы считаете, может быть, мне эту блузку надеть?» «Да, да, эту!» Тут же согласилась Алена. Света ничего не ответила, схватив блузку. Ткань ей так понравилась, что захотелось потрогать собственными руками. Конечно, она мгновенно её смяла. Пришлось включать утюг и в спешке разглаживать морщины на лёгкой струящейся ткани. Возня с нарядами вызвана была необходимостью подобрать подходящий комплект для вечерней встречи с Сергеем. Такая яркая блузка отлично будет сочетаться со строгой чёрной юбкой. Возможно, им предстоит увлекательный поход в какое-нибудь новое культурное заведение. Изобретательность и Сергей можно только позавидовать. Анна скоро пересмотрит все хорошие фильмы и узнает всё об истории города. Она тоже станет умной, эрудированной и всезнающей.